Про ужасы брани. В гриднице пахло свежей кровью, под ногами хрустел песок, сквозь который проступали темные пятна. Четверть часа назад здесь прирезали шестерых половецких ланганов. Свиристельские дружинники давно уже не воевали, давно никого не убивали, поэтому лица у всех были хмурые, бледные. Каждый понимал, что расплата за смерть ханских посланцев будет страшной. Князья вошли вместе, но Ингварь нарочно отворачивал лицо, чтобы показать людям, он брату не потачек, и свершившееся окаянство осуждает. Правда, на младшего князя никто и не смотрел. Воины пытливо, выжидательно уставились на старшего. Борис оглядел собравшихся, тронул закрученные усы, усмехнулся. — Вижу, Путятич с вами уже потолковал. — Боитесь идти на половцев? — Ну что ж, говори, Добрыня. Как нам после того, что тут вышло, без войны обойтись? А я послушаю. Он сел у стены, скрестил руки на груди. Добрыня вышел на середину. Надо вот как. Увести мертвых на берег, подальше от города. Бросить у воды, порубить новгородскими топорами, а один топор, сломав, положить рядом. Будто бы послов посекли ушкуйники разбойные. Так и знает, что новгородцы у нас озоруют. Заплатим половцам за недогляд гривен 200 или 300, возьмем еще в рост, после как-нибудь отдадим. Если хан захочет мстить Новгороду, пообещаем пойти вместе с половцами. Но он навряд ли захочет больно далек путь. Перед поганами виниться будет тяжко, но воевать с ними нам нельзя. Многие, особенно из старых дружинников, с Боярином согласились. Молодые молчали, ждали, что скажет Борис. Тот поднялся, неспешно походил по зале, поочередно глядя в лицо каждому. Эк-ка дрожите-то, будто листы под ветром. Воины и войны боитесь. Рыба воды боящаяся и волк леса бегущий. На что они? Эй, шкурета, покажи, кто Ланганов кончал, пусть вперед выйдут. К Борису протиснулись человек пятнадцать, все молодые, из тех, кто вечно ходил за Борисом и жадно слушал его рассказы. — А ну, встаньте в ряд! Преклоните правое колено, и ты, шкурята! Князь вынул из ножен меч, коснулся клинком шкурятиного плеча. — Жалую тебя, честной муж, родовым именем и знаком. Отныне будешь зваться рыторем. То же самое он проделал с остальными и повторил точно такие же слова. — Теперь поднимитесь. Вы первые свирестельские рытори. Возьмем у поганых добычу. Велю вам выковать серебряные шпоры. Прочие, знаете, кто отличится в походе, получит такую же честь. И двойную долю от добычи. А добычи мы возьмем много. Я пока в плену сидел, насмотрелся, сколько Тагасхану греков добра награбил. Там и злато, и серебро, и ткани узорчатые. Он начал расписывать, какие богатства привезли в свой улагай половцы из Византии. Ингварь смотрел на воинов, каждого из которых знал с детства, и ему казалось, что он видит их впервые у дружинников разгорались глаза, к лицам приливала кровь, и дело было не в алчности или не только в ней. Когда Борис заговорил о сладости победы, о великой славе, которую обретут те, кто одолеет поганых, молодые начали одобрительно шуметь, да и старые закивали. Боярин, перебив Бориса, крикнул, а будет ли победа? Откуда? Сколько нас и сколько их? Шторты разинули, дураки! Это вам в степи лежать, воронов кормить! — Может, и так, — легко согласился Борис. — Воинская судьба, она такая. Но, по-моему, лучше полечь со славой, чем идти к поганым на поклон. Ладно, соколы, все уж сказано, решайте. Кто за то, чтобы в степе идти, подымай кверху кулак? Лес сжатых кулаков поднялся над русыми, светлыми, черноволосыми, седыми головами. Нечего было и считать. — Вот тебе ответ, Добрыня. Борис снисходительно оглянулся на боярина. — Дружину, сам поведу. Дорогу, кулагаю, я хорошо знаю. Было у меня время все там высмотреть. — Клюква, ты позаботься о припасе в дорогу. Чтобы моих соколов ни в чем нужды не было, завтра на рассвете выступаем. — Эх, князь, князь! — горько шепнул бледному ингварю боярин. — Говорил я тебе. — Не уберег ты отчину. Быть свирестелю пусту. Что можно было за короткое время сделать, все было сделано. Городские ворота Ингварь велел запереть. Кто чужой приедет пускать, но из свирестели не выпускать никого. Весть об убийстве половецких послов надо было держать в тайне. Вечером Борис пображничал со своими рыторями, но недолго отправил всех спать, сказавши, что рано утром идти в поход, и завалился сам. Ингварь же с Добрыней всю ночь были на ногах. Готовили припас, проверяли конскую сбрую и оружие, Отправили надежных неболтливых гонцов по деревням приказать ополченцам, чтобы шли к крепости Локоть, там, где будет военное учение. Замысел у Бориса был простой — собрать всю силу, сколько есть, и скорым шагом, налегке, без обоза, идти прямо на Улагай, где ханская ставка. Взять врага врасплох. Тагызова орда поделена на десяток курений, разбросана по степи на сотни верст. Каждый курень состоит из кошей, родов с собственным кочевьем. Готовясь к войне, хан собирает рать неделю или две. Под его бунчук встают до полутора тысяч всадников. Если же ударить нежданно, Тагыс останется только со своей ближней дружиной и с обитателями Улагая, который и не город вовсе, а стойбище, куда сгоняют на зиму скот, а ныне в конце лета людей там мало. Важно еще вот что. Даже завидев врага, Тагыс уйти в степь не сможет, иначе придется бросить византийскую добычу, которая за неимением теремов и складов хранится у половцев в повозках под охраной. Расчет Бориса строился на том, чтобы скрытно подойти к Улагаю как можно ближе, а там как сложится. Если получится, с одного удара сокрушить хана, и победа, и добыча будут со свирестельцами. Устоит Тагыс, уже на завтра начнут подходить ближние курения, и тогда никто из русских домой не вернется. Все до единого сложат головы, А свиристель останется без защитников, потому что Борис брал с собой всех до последнего человека 20 конных и 40 пеших дружинников, 80 воинов из локоти, даже сотню копейных мужиков ополчения. Или орлами кружить, или воронов кормить!» — беспечно сказал он брату. С утра Борис сидел на своем огромном Роланде, свежий, праздничный, покрикивал на дружинников, заряжал их своим задором. С первыми лучами солнца двинулись». Впереди Борис, за ним конные, потом пешие. Сзади малый обоз, необременительный. Всю ночь, Добрыня придумал, плотники с кузнецами делали двухколесные тележки, которые можно цеплять к крупу. Двадцать тягловых лошадей тянули эти легкие повозки, груженные съестным запасом, доспехами, оружием. Дружинники шагали на легке, в одних рубахах быстро. Но в локоте пришлось задержаться и ждать ополченцев. Те собирались в крепости весь остаток дня до поздней ночи ты принимай людей, — сказал Ингварь брату. — Я поеду вперед. Завтра свидимся. — Поедешь? Куда это? — К Юрию Забродскому. Нам через его земли идти договориться надо. — Скажи ему, вздумает так и заупредить, пожалеет, — Борис погрозил кулаком. — Да построже с ним, скажу, — коротко ответил Ингварь. Он не был уверен, что из поездки выйдет прок, но попробовать стоило. Князь Юрий рванул на себе ворот, словно перестал хватать воздуха. Убили? Сотопу с ланганами! Желтое, складчатое лицо все задрожало, маленькие глаза за припухшими веками будто провалились, сделались двумя дырьями. От многолетней близости к степи забрачане изрядно ополовечились, стали черноволосыми и скуластыми. Здесь было в обычаи приводить невест из Орды, а бабы после каждого набега рожали узкоглазых детишек. Юрий по виду был чистый половец. Только что говорил по-русски, да под и виднелся шнур от креста. — Да, и ныне идем разорить улагай, — сказал Ингварь, изображая спокойную уверенность. — К полудню мой брат Борис с войском будут здесь, в Забродске. Юрьев город, вернее сказать, городец, стоял на крутом холме, окруженный крепкой стеной. Подниматься и спускаться по вьющейся вокруг склона дороги было долго и неудобно, но Забродские, когда строили, об удобстве не думали. При их суровой жизни заботиться надо было только об обороне. Каждый раз, идя на Русь, погано исследовали этой дорогой. Бывало, что и черниговские ольговичи, собрав силу, шли воевать степь. Для забродия это было немногим лучше. Потому здешние князья всегда присоединялись к нападающему. Половцы идут к половцам, русские к русским. Лишь тем до сих пор кое-как и держались. — Кто идет из других князей? — спросил Юрий, часто помигивая. — Велика ли рать? Только мы...» — Ингварь растянул губы в улыбке, надеясь, что она получилась победительной. Врать не имело смысла, Юрий скоро сам увидит. Но Борис дружину поставил наново, Обучил Рыторскому бою. Не устоит, Тагис, мы его врасплох возьмем. — Какому бою? — переспросил Юрий. — Рыторскому. Так крестоносцы с сарацинами неверными бьются и поражения не знают. Не помогла самодовольная улыбка, и уверенный тон не помог. «Коли вы одни идете, не могу я вас через свои земли пустить!» Забродец замахал руками. «Мне потом за это орда всю отчину пожжет. И не думай, и не проси!» «Разве я тебя прошу?» Еще шире ухмыльнулся Ингварь. «Борис уже по твоей земле идет. Часа через три будет под стенами. А у тебя в Забродске я видел только малые дружина. Прочие все на половецком рубеже. Соглашайся добром, иначе твой город пожжет не Тагы, а мой брат нынче же». Юрий ощерил желтые кривые зубы. «А ты-то?» «Ты-то, князь Верестельский, здесь, если твои сунутся, тебе конец!» Пожав плечами, Ингварь сказал. «Я теперь не князь. Борис вернулся, меня отставил. Тебе про то твои лазутчики верну уже донесли». Он наклонился вперед, ухмылку убрал и заговорил проникновенно, доверительно. «Я ведь, Юрий, к тебе не грозится, приехал, а по-братски. Муж ты мудрый, рассуди сам». Пройти через заброди ты нам помешать не можешь, только себе хуже сделаешь. Нас немного. Победить Тагыза нам будет трудно. Если мы в степи все поляжем, придется тебе... Прав ты, перед половцами ответ держать, по что пропустил. А теперь возьми и по-другому взгляни. Кому из князей от Тагыза больше всего горе? Тебе. А кому будет главная выгода, если Тагыза не станет? Опять тебе. Раньше ты по своей слабости о том и не мечтал. Но вместе, нежданным ударом, мы хана в голеньким возьмем. Не успеют курение ему подмогу прислать. Скажи, велика ли твоя дружина? — Сорок конных, девяносто пеших, — тихо ответил забродский князь. Он слушал, сдвинув редкие брови, почти не дыша. — Да нас 240, это ж сила. У тагызов вставки всего сотни ланганов, и в городке сколько-то беспанцерной черни. Вместе мы их сокрушим. — Подумай. Юрий Глебыч, как твоя отчина заживет, если половцы хвост подожмут? А сколько возьмем добычи? Ты слыхал, как богато Тагыс на Царьград сходил? Долго еще Ингварь толковал с Юрием, взывал к разуму, пугал Борисовым гневом, манил прибытками и выгодами, в конце концов убедил. Правда и то, что деваться бродцем было некуда. Или к одному лагерю прибиться, или к другому. Половцы были далеко, а свирестельцы у ворот — Ударили по рукам, сладились. Вот теперь с заброской дружиной из похода, пожалуй, мог выйти прок. Если очень сильно повезет. Дикое поле начиналось сразу за пограничной рекой Смертью, которая называлась этим страшным именем с незапамятных времен, когда еще никаких половцев не было, и по бесконечной равнине бродили другие хищники-печенеги. Их прогнал мудрый Ярослав, великий прапрапрадед... И после этого целых 30 лет Русь жила спокойно, не ожидаясь востока напасти. Про те блаженные, сытые годы можно прочесть в летописях, но верилось с трудом, как это возможно, чтобы за смерть рекой не ходили грозовые тучи, не ракатали громы, не посверкивали молнии. Во времена прапрадеда Святослава из неведомых глубин степи налетела новая саранча, и с тех пор все терзает, терзает русскую землю» насланная за грехи и распри неразумных потомков Ярослава. Иногда, редко, ему удавалось между собой договориться, собрать союзную силу, и тогда орды отступали. Но такого давно уже не случалось. В недавние годы галицкий князь Роман, орел Возокулетящий ходил на половцев с большой ратью южнее здешних мест, но курени поднялись и ушли, растаяли в бескрайних просторах. Мощный кулак рассек пустоту. Чести от того похода обрелось немного, добычи и того меньше. Трудно воевать с врагом, у которого нет ни настоящих городов, ни деревень, ни пашин, будто на тучу комарья машешь мечом. Борис был прав в одном. Ударить малой силой, пусть немощно, но зато быстро, только так можно досадить степным кровососом. Шли хоть и споры, но без спешки, только в темное время» пересекли смерть реку после заката, всю ночь двигались, не останавливаясь, а перед рассветом спрятались в балке. Костров не разводили, оружием не звенели, морды коням обмотали тряпьем, чтобы не ржали, по краям оврага залегли дозорные. Весной или в начале лета на свежей зелени от копыт и колес остался бы след, но на исходе августа трава лежала желтая, сухая, мертвая, а голые места, где песок, войско обходило стороной. Путь указывали забродские проводники, а они знали здесь каждые пять. Первый переход и первая дневка получились удачными, половцы врага не заметили. На следующую ночь было тоже, шли скоро и бесшумно, без отдыха, отмахали верс сорок. В предутренних сумерках затаились в двух соседних балках, слева свиристельцы справа забродцы, еще бы один ночной бросок, а там и доулагая рукой подать. Дружинники с ополченцами расположились по тенистой стороне врага, Солнце, поднимаясь в небо, полило все жарче, а воды было мало, только та, которую привезли в кожаных бурдюках. Зато еды хватало. В двухколесных тележках лежало 1200 пайков, пятидневный запас на 240 человек. Ингварь сам придумал быстро, удобно. В мешочке вяленая говядина, сухари, репа, морковь. Жуят тугой лоскут мяса, Ингварь поднялся по склону. Там, притаившись в буйном ковыле, сидел Борис, всматривался вдаль. Ты? Коротко обернулся он. Что-то узаброться в шумно. В самом деле из соседней балки, до которой было шагов 300 доносились голоса. Лязнуло железо, кто-то громко выругался. Союзнички косоглазые, процедил Борис. Одно название, что русские. Я чего опасаюсь? Когда мы с Тагызом сойдемся. Не ударит нам Юрий в бок или в спину? — Может, если битва неладно пойдет. «Гляди — Гляди! — вскрикнул брат. Из оврага, в котором сидели Забродские, скачком вылетел всадник на низкорослой половецкой лошади. Наметом понесся в эту сторону. Солнце светило в глаза, больно смотреть. Ингварь вскинул к бровям ладонь. Это был Юрий. Борис крякнул. — Эх, что же он с собакой явью скачет по-открытому? Забродский князь разглядел братьев за ковылем, осадил коня. В седле он сидел по-степняцки, одна нога согнута в колени, лежит поперек холки. «Заметили!» — крикнул он. «Двое каких-то! Рысьи ушли, не догнать! Теперь таиться нечего! Трубите в рог, свиристельские! На прямки пойдем, поспешать надо!» Как действовать на такой случай, было заранее сговорено. Все конные, полсотни забродских и двадцать свиристельских, погнали вперед, обложить улагая, чтобы Тагасхан не поспел увезти в дальнюю степь обоз с добром, С всадниками ушли Борис и Юрий. Ингварь с Добрыней и Забродский боярин Тучка повели пешее войско скорым шагом, но не выматывая. Пройти оставалось сверст 40 или 45. Привычные к военному ходу дружинники двигались быстро и уставали мало, но ополченцы скоро начали задыхаться, растягиваться длинной вереницей, поэтому Добрыни велел делать остановки. Через три часа устроили первый привал, отшагали еще два часа пообедали. Здесь опытный Путятич дал людям поспать до заката, не стал томить самым тяжким предвечерним зноем. Зато потом по прохладе пошли легко и до рассвета остановились только однажды, возле чудом не пересохшей речки попить и освежиться. Несколько раз во тьме стучали копыта, однажды над головами просвистело несколько стрел, но никого не задело. Близко кружили половецкие разъезды. Колонна сбилась плотней — Нужду, кому приспичит, справляли, не отходя в сторону, боялись. А когда небо на востоке побледнело, из сизой мглы навстречу выплыл огромный всадник Борис. С ним шкурята, еще несколько рыторей. «Все, готово. Только вас и ждали», — весело объявил брат. «Ну, орлы-соколы, будет ныне потеха. Попался тагыс. Возьмем, никуда не денется». Послушав брата и оглядевшись на местности, Ингварь понял, что не больно-то тагыс и попался а взять его будет, ох, нелегко. Захватить у Лугай врасплох не получилось. Хан не успел скрыться в степи, но изготовиться к обороне времени у него хватило. Отсидеться в городе ему было нельзя, ни стен, ни валов половцы не ставили. Но неподалеку возвышался большой курган с плоской, выровненной веками и ветрами верхушкой. Там и засел Тагыс, поставив повозки кольцом, а лошадей отогнав прочь. Воинов у хана было немного, сотни отборных лонганов и еще сколько-то улагайских жителей, остальные половцы, прихватив баб с ребятишками и забрав скот, ушли. Город стоял пустой, но кому он нужен? Кибитки да глинобитные лачуги, брать там было нечего. А вот в повозках, которые Тагыс не захотел бросить даже ради собственного спасения, по словам Бориса, хранились несметные сокровища. На телегах стояли мощные самострелы, бившие на пятьсот шагов, а если подойти еще ближе. Половцы начинали стрелять из луков так густо, что ребило в глазах. На военном совете, в котором участвовали три князя и два боярина, говорил все больше Борис. Остальные слушали. «Медлить нельзя!» — рубил он воздух ребром ладони. «Курган надобно взять не позднее полудня. Не то подойдет ближний курень, что кочует в 30 верстах к югу и ударит по нам с тыла. На то у тагыза и расчет — отсидеться до подмоги». В ханской охране сотни латных дружинников, простых нунганов, может, против того вдвое, но они бескольчужные и хороши только стрелы пускать, все, от них проку мало. Нам бы внутрь кольца прорваться, а там покрошим их мечами и топорами, переколем копьями. Так навалимся разом, и дело с концом, — сказал Ингварь. Он поглядел на недальний холм и подумал, что это, пожалуй, не очень страшно, в толпе, толкаясь плечами, с криком побежать всем вместе сначала по полю, потом по некрутому склону, а дальше, Борис говорит, уж просто будет. «Навалимся», — передразнил брат. «Если мы поведем наступление кучей, они тоже все на одну сторону соберутся. Как начнут стрелами сыпать, за минуту тысячи три выпустят. На каждого из нас почти что по десять штук придется. Нет, тут хитрее надо. Мы встанем с четырех сторон, чтобы тагыз своих по всему кругу расставил». Пехота бежит медленно, потому начнем конницей. Взлетим наверх с разгона, ахнуть не успеют. У поганых, поглядите, телеги не вплотную стоят. Через зазоры и врубимся. А тем временем пешие подоспеют. Конницей тоже ударим не в одном месте, а в двух. Я с юга. Ты, Юрий, с севера. свиристельскую пешую дружину и ополчение Добрыня и Ингварь с востока поведут. Твой тучка забродских копейщиков с запада. Юрий Забродский, поразмыслив, предложил... Твои конники. Лучше моих закованы, идите вы первыми. А как лучники с моей стороны, на вашу побегут, тут и я двину. Борис спорить не стал. Пусть так. Тебе за курганом будет не видно, когда мы пойдем, так я в рог протрублю. Выжди минуту другую и вперед. А вы. Он поглядел на Добрыню и тучку. Бегите со своими, как только я второй раз протрублю, уже от самых телег. Я впереди всех буду, гордо молвил Борис. Какой он не есть. А не отнимешь герой, подумал про брата Ингварь, вот и выходит, что трещан он, а не я. И нечего мне на Ирину за неверность досадовать. Мысль была горькая, за ней последовала другая, тоже невеселая, но странно утешительная. А хорошо бы нынче голову сложить. На что такая жизнь без Ирины? Хоть вспоминать будет, был такой незадачный вийтесь, любил всем сердцем, досложил да голову за Отечество. И ей будет не стыдно, что вышла замуж за другого. Мертвым не изменяют. Сговорились, потер ладони Борис. Тогда расходите по сторонам, расставляйте своих. Ныне буду в броню снаряжаться. Это час не меньше. Помни же, Юрий, пойдешь, когда я вот так протрублю? Он снял с пояса гнутый нерусского вида рог, поднес к губам. Раздался высокий, протяжный звук, от которого у Ингваря тоскливо сжалось сердце. Ну, брат, обнимемся, сказал Борис, но не Ингварю, а Юрию. Поклянемся друг дружке. Что либо добудем славу и богатство, либо в землю ляжем. Это да, согласился Забродский князь, кряхтя в могучих объятиях. Гляди, путятич, не промедли. И ты, точка тоже, погрозил Борис пальцем боярам, — мы, конные, долго без вас наверху не удержимся. Шкурята, а заковали, латы мои разложили. И зашагал прочь, на Инговоре даже не взглянув. Ушли и Забродские. — Что, Борисов, замысел добрыня? — спросил Ингварь. — Правда хорош? Боярин качнул головой. — Больно он В бою чем проще, тем лучше. — Ан, ладно, как выйдет, так и выйдет. Пойдем, княжи, и мы снаряжаться. В свои доспехи, не такие тяжелые, как у брата. Ингварь обредился быстро. Отцовская кольчуга, слишком широкая, висела и звякала, пришлось носовать внутрь трепья. Добрыня сказал, что так еще лучше. Если сильно пущенная стрела пробьет чешую, до тела не достанет. Шлем только был тесноват, не слетел бы. Пришлось обмотаться поперек лба белой лентой. — А вот это зря, — не одобрил Путятич. — Лучше с сними. Издали видно, что князь. Лучники будут по белому целить. Протянул Ингварь руку к ленте, но стало стыдно. — Ей есть князь. Чего мне прятаться? Воины лежали в траве, готовые к бою, впереди 120 дружинников, которые пойдут первыми, прикрыв ополченцев, у которых ни щитов ни кольчук. Поп Максима ходил между рядов, махал крапилом, брызгал во все стороны святой водой. А кому нынче помереть, не бойтесь, гудел он. За честную воинскую смерть Бог все грехи простит. На том свете лучше, чем на этом. С кем бы попрощаться, думал Ингрь. Выходило, что не с кем. С Ириной бы, но она далеко. С воинами нельзя, нечего людей зря пугать. Хватит с них протопопового увещевания. Разве с Васильком? Пошел назад, где в вражке с тягловыми лошадьми был привязан буланой. Прости, дружище, что обижал, плеткой охаживал. Видишь, иду в бой пеший. Может, не свидимся, — сказал Ингварь, обнимая теплую конскую морду. Васильку косил глазом и шумно вздыхал, будто понимал. А больше делать было нечего, только ждать. Очень уж долго собирался Борис, или это время тянулось так медленно. — Вернись к людям, — позвал сверху Добрыня. — И не кисни, улыбайся, гляди кочетом, шутки шути, ты, князь, на тебя смотрят. Вот и дело нашлось. Стал ходить взад-вперед, растягивать губы до самых ушей. С шутками только не получалось, ничего такого на ум не шло. Держался все больше около мужиков, которым, конечно, было страшнее, чем дружинникам. Говорил нескладное, ничего, ничего. Вместе, как-нибудь, что ж, раздошли, надо. добры не шикнул, молчи лучше. Так ходи. Вот поодаль с южной стороны от кургана. На шагах в двустах выехал на пустое место огромный стальной всадник на таком же стальном коне. Поднял копье, что-то неразборчивое, задорное, прокричал. К нему съехались конные. Ох, немного. Отсюда посмотреть малая кучка. Но грянул заливистый хохот от которого заволновались, завскидывались кони, Борис повысил голос, и теперь стали слышны слова. «За мной, братья, клином! Я их взрежу, как нож масла!» Красиво запрокинув голову, протрубил в рог, потом отпустил забрало, тронул коня шпорами, наставил копье, поскакал. Два десятка верховых пристроились сзади, словно выводы кутят за уткой, но вскоре начали отставать. Роланд шел ходко, все больше набирал скорость, Высокая сухая трава стелилась под копытов, в стороны летели черные комья земли. — Изготовь! — тонким, самому слышно, что неприятным голосом завопил Ингварь. Сзади загремело железо, воины поднялись, сгрудились, но он не обернулся, смотрел лишь на поле. Небо над атакующим отрядом почернело от крошечных черточек лучники метили в переднего всадника. Стрелы дробно цокали, ударяясь о панцирь коня, алаты князя, и не причиняли никакого ущерба. Вот Борис уже начал подниматься по склону, совсем немного замедлив бег. Вокруг Ингваря орали, колотили мечами по щитам дружинники, и сам он тоже кричал. — Что ж, Юрий? — оглянулся на Добрыню. Минуту прошла пора, Забродская конница, сбившаяся в плотную стаю с противоположной от Бориса северной стороны, не трогалась с места. — Юрий не пойдет, пока наверху не начнется сеча, — ответил боярин и охнул, словно от боли. За спиной у неуязвимого садника упал вместе с конем кто-то из дружинников. Не все стрелы летели только в Бориса. Никак с теньшу воложца свалили. — Так давай мы. Ингварь все смотрел на брата, бывшего уже на середине подъема. — Пособим. «Людей зря положим. Видишь, с нашей стороны, сколько было стрелков, столько и осталось». С кургана донесся гулки, раскатистый звук, брякнула тетива одного из больших самострелов. Прежде они бездействовали, ждали, пока конники приблизятся, чтобы бить наверняка. Роланд поднялся на дыбы, на мгновение другой застыл так со вскинутыми копытами, повалился на бок, подмял всадника, а прокатился по рядам горестный вопль, «Доспех коню пробила, выдохнул Добрыня конец Борису. «Сам не поднимется». Конные дружинники мчались на помощь князю, но теперь с холма били уже не по головному всаднику, а по ним. Один кувырком полетел из седла, другой закачался, выронил меч и щит, двоих скинули раненые лошади, остальные, так и не добравшись до Бориса, начали поворачивать обратно. Еще один упал вместе с конем, еще и еще. Атака захлебнулась и рассыпалась. Уцелевшие во весь опор мчались обратно, а вслед им свистели бесчисленные стрелы. Юрий Забродский со своей полусотни стоял там же, где был. Борис копошился на земле, пытаясь выбраться из-под коня. — Добрыня, веди людей! Так на так пропадать! — крикнул Ингварь. — Скорее, брат гибнет! — Пускай его! — ответил боярин вполголоса. полголоса. — Пожди чуток, сейчас ударим. Прищуренными глазами он смотрел на вершину кургана Ингварь увидел, как через повозку перелезли две юркие фигурки, стали спускаться к лежащему всаднику, половцы. Прикончить хотят. Братцы! Вперед! загласил Ингварь, оттолкнув Добрыню, вперед! Бежать в тяжелых доспехах было трудно. Сначала Инваря обогнали дружинники, а потом и ополченцы в серых рубахах. Все орали, хрипели, в воздухе по змеиному шипели стрелы, и. И с визгом, задев острым локтем, мимо пронесся козлобородый мужик с зажмуренными глазами, налетел на кочку, кубарем покатился по земле, но визжать не перестал, споткнулся и ингварь, а человека, который сидел и пытался вырвать из груди стрелу, упал. Кто-то подхватил ниже подмышки, помог подняться. Путятич, «Меня держись, вперед не лезь!» «Эх, забрачане, гады, все стоят!» Ингваре Забродских было не видно, только спины впереди, одни серые, холчевые, другие серебристые, кольчужные. Бежал уже не по-ровному, а вверх по скату. Как в плохом сне, бежишь, бежишь, а все вроде на месте. Увидел старого дружинника, сенца. Тот не орал, умело прикрывался щитом, спокойно поглядывал вокруг. Вот на кого можно положиться. — Синец, возьми двоих, бегите к князю Борису, вынесите в поле! — крикнул Ингварь. Кивнув, сенец отстал. А передние уже не бежали, останавливались, толпились, налезали друг на друга. Оказывается, вершина кургана вот она, рядом. На сдвинутых повозках стояли плечом к плечу ужасные чудища, сплошь железные, с железными же харями, бычьей, волчьей кабаней. Вместо глаз чернели дырки. Это были ланганы из ханской охраны. В бою они опускали забрало со звериными личинами. Те, что влезли на телеге, рубили стоявших внизу кривыми саблями, другие тыкали копьями не только сверху, но и снизу, из-под колес. — Посторонись! — гаркнул Добрыня. Оттолкнув дружинника, рванулся вперед, ударил одного половца рогатиной в грудь, другого схватил за ноги, дернул. Еще двое, испугавшись, спрыгнули на ту сторону. — Снимай их копьями, как я! Вали — вали! — кричал боярин. Он был уже наверху. Полез к нему и ингварь, выпрямился. С телеги было все видно. Оба забродских отряда, и пеший и конный, стояли по-прежнему, но весь восточный склон кургана был заполнен сверестельцами. Они карабкались на телеге, а некоторые уже были внутри кольца, стрелы больше не летали, началась сеча. Совсем близко, в шагах в тридцати над круглыми половецкими шлемами, торчал шест с белыми лошадиными хвостами. Под ним сидел на вороном коне человек в сверкающем будто рыбье чешуя доспехи, и размахивал руками. — Это и есть тагыс, — понял Ингварь. Заметил его и хан, показал, что-то крикнул. Телега закачалась, на нее поперли звериные личины, но путь им преграждали свои дружинники. Поднимались и опускались клинки, топоры, сталь билась о сталь, пахло кровью, потом, мочой. — Стой здесь, пусть тебя всем видно будет, — прорычал Добрыня. У него поперек щеки ниткой тянулись мелкие красные брызги. — А я туда, надо бунчук сбить тогда побегут. И он взревел и спрыгнул прямо в кучу малу. Все скопище заголыхалось, попятилось к шесту, звериные личины одна за другой падали. Ингварь стоял, где велено, только вздел повыше белую ленту, да поворачивался во все стороны, что было силы, махал мечом, кричал вперед, вперед. Серебряный шлем боярина шверкал на солнце, подбираясь все ближе к белым конским хвостам. Вот шест покачнулся, начал падать, выровнялся. Опять дрогнул, «Упал! Упал! Хана было уже не видно. То ли вышибли из седла, то ли сам спрыгнул. Откуда-то донесся топот, нестроенный шум. Это, наконец, пошли в наступление забродцы с двух сторон. А серебряный шлем пропал. «Добрыня, где ты?» Ингварь спрыгнул с повозки, но убежал недалече. Снизу крепко обхватили за ногу, колено пронзило острая боль, кто-то впился в него зубами — Князь хотел ударить мечом, но вовремя увидел свой. Ополченец с залитым кровью лицом вслепую рвал зубами мясо. — Пусти! — еле выдрался. — Куда бежать? В какую сторону? Все вокруг метались, орали, толкались. — Князь! Князь! Гляди! Кто-то тянул за руку, волок вперед. — Вон он! Убили! Столпившись в тесный круг, дружинники кололи куда-то вниз копьями. Нога в зеленом софьяновом сапоге с загнутым носком дергалась под ударами. — Хана! Убили! — Где Добрыня? — спросил Ингварь, отвернувшись. — Его повели еще куда-то? Боярин лежал ничком, без шлема. На разрубленной шее, ниже затылка, пенилась темная кровь. Сев на землю, Ингварь повернул Добрыне голову, потрогал века на открытом глазу, прикрыл, заплакал. Ему кричали. — Что ты плачешь, княже? Победа! — Победа! — завопила где-то луженая глотка так оглушительно, что Ингварь обернулся... На повозке, возвышаясь над всеми, стоял Борис. Он был без шлема и без латного нагрудника в одной кольчуге, лицо в грязных разводах, усы повисли. Увидел брата, погрозил кулаком. Чего так долго подмогу вел, клюква? Я чуть не сгинул! Эй, охрану к терекам! Кто сунется грабить, рубить без жалости! Это что там за вороной конь? Тагызханов? — Ханов! Мой будет! Набрал в грудь еще больше воздуха, надсадно выкрикнул Молодцы, свирестельцы! «Не подвели своего князя! Слава!» Множество голосов ответили в едином порыве. «Борислав!»